как, вопреки правилам, капитан первым сошел с судна. Следующим утром, едва только солнце стало подниматься над горизонтом, Арон уже стоял у газовой плиты в камбузе и готовил завтрак. Убаюкивающе плескалась вода за бортом опричника. День начинался с тишины и покоя, и море было гладким и светлым. В кокпит вылез заспанный Василий и негромко сказал Арону. «Гальюн собаки сделали такой узенький. Как ты со своей толстой задницей там поворачиваешься? Ума не приложу». «Тихо ты, обормот!» «Марксен спит!» «Васька, нам Немка столько жратвы оставил!» В полголоса сказал Арон. Немку жалко!» – вздохнул Василий. «Было бы у него разрешение на выезд!» «С нами мог бы пойти». «Бы-бы-бы», передразнил его Арон. «Если бы у бабушки были яйца, то она была бы уже не бабушкой, а дедушкой. У немки еще жена, двое детей и мать-старуха. У нас что, места мало, что ли?» вскликнул Василий. «Я, например, очень люблю детей». «Да тише ты! Сколько тебе говорить, спит человек!» «Все равно пора будить». Василий решительно полез в каюту, негромко напевая: Марксен Иванович, а Марксен Иванович, солнышко светит ясное, здравствуй страна прекрасная, кончай ночевать, Марксен Иванович. Марксен. И тут из каюты раздался дикий крик Василия. Арон! Арон, сюда, сюда, Арон. Арон рванулся в каюту, находя, роняя тарелки. Василий вжался в стенку, отделяющую кают-компанию от форпика, где спал Марксен Иванович. Безумными глазами смотрел туда, протягивал трясущиеся руки, захлебывался и прерывисто шептал. «Что это? Что это, Арон? Что же это, Арончик?» Арон заглянул в форпик, куда в страхе протягивал руки Василий и увидел, мертвого Марксена Ивановича. Глаза Марксена Ивановича были открыты, и в них навечно застыло страдание. Левая рука, свисающая до полу, была скрючена последней в его жизни болью, а под сведенными пальцами, совсем близко от слабенькой качки, перекатывалась по полу тоненькая открытая проберочка с нитроглицерином крохотные белые таблеточки хрустели под ногами Арона. Ой, ой! застонал Арон, а мы в это время спали как пьяные сволочи. Он схватился за голову, качнулся и рухнул на колени перед мертвым Марксеном Ивановичем. На кладбище Леха, Гриня, Аркадий и Митя были в военной форме, держали в руках фуражки. Сопели, уткнувшись глазами, в уже засыпанную могилу. Нема Блюфштейн в строгом черном костюме смотрел поверх чахлых кустиков бессмысленно и отрешенно. Маленький худенький Вася тихо плакал, уткнувшись носом в грудь большого и грузного арона. Не замечая собственных слез, Арон гладил Васю по голове и что-то пришептывал ему и пришептывал. Потом все вместе молча и долго шли сквозь строй еще неухоженных свежих могил, без памятников и надгробий, с наспех сколоченными оградками, с увядшими высохшими черными лентами и облезлыми золотыми надписями на них за кладбищенским забором стояли две волги лехи и грини садитесь мужики распахнул дверцы леха мы пройдемся леха сказал ему Арон. казанцев вздохнул покачал головой здесь знаешь сколько идти не знаю ответил арон мы с васей пройдемся у вас хоть деньги есть спросил леха что не понял вася я спрашиваю деньги у вас есть — спросил Леха. — Ах, деньги! Вася шмыгнул носом, вытер глаза. «Да, — Да-да, конечно. Деньги есть деньги. А как же? Вася торопливо полез во внутренний карман куртки и вытащил запечатанную пачку 50-рублевок. Протянул ее Лехе. — Вот, Леха, пять тысяч возьми. Нас не будет, а вы ему памятник, Марксену Ивановичу. Леха стал отпихивать пачку. «Ты что, Васька, неужто мы сами не можем? Возьми, Леха», — жестко сказал Арон, — «так будет правильно. Ну а если не хватит, добавите». «А вы-то как же?» — спросил Нема. «А нам они завтрашнего дня ни к чему», — ответил Арон. Он обнял Васю за плечи и повел его вдоль кладбищенской ограды, а потом через пыльный, грязный, раскаленный солнцем пустырь к шоссе, по которому надо было еще долго-долго идти, чтобы добраться до знаменитого города, когда-то прекрасно придуманного лучшими писателями России двадцатых годов.